Глава третья. Задумавшись, Катя раскладывала еще теплые пирожные на прилавок. Уже второй день подряд из головы не выходил этот незнакомец, которого она несколько дней назад нашла на улице. Все-таки нужно было ей позвонить в полицию и скорую. Неправильно все это вышло. По сути, они скрывали незнакомца, о котором вообще ничего не знали. Только вот ей его жалко. И эта жалость рано или поздно ее погубит. Эй, Катя, ты о чем задумалась? Сбоку раздался голос Нины, кассира и бармена в одном лице. «Да так, неважно. Есть какие-то заказы на завтра?» «Нет, пока ничего. Жаль, конечно, что нас закрывают, да?» «Да, жаль», — устало вздохнула Катя, выпрямляясь. Две недели назад директор сообщил, что их магазин-кондитерская закрывается, и чтобы они искали новое место работы. Только вот это сделать не так просто в маленьком городе. Хорошо, что у Кати имелась небольшая финансовая подушка безопасности, и редкие, но все же заказы на торты приходили раз от раза. Месяц или два она продержится, а вот что потом? Она уже пообещала дочери на день рождения позвать аниматора и пригласить детей из садика, с которыми она дружит. Только вот в кошельке оставалось всего пару тысяч. Директор обещал в конце месяца выплатить всю зарплату, но до этого времени еще нужно дожить. У нее было немного скопленных денег, но они лежали на крайний случай. «Катюх, смотри, кто приехал!» Нина отвлекла ее, показывая на окно, где было видно, как на стоянке паркуется старенький мерз. «Вот чёрт, опять он! Скажи, что меня нет, хорошо?» «Ага», — рассмеялась Нина, а Катя быстро нырнула в двери кухни, надеясь, что этот надоедливый ухажёр не додумается туда войти. Игнат был племянником хозяина их кондитерской. У него имелся небольшой гараж, в котором он ремонтировал подержанные автомобили. С Екатериной они познакомились два года назад, и первое время он ее не замечал, скорее всего, потому что у него была девушка, и он готовился к свадьбе. А после того, как женился, у него словно что-то щелкнуло, и он стал за ней ухаживать. Сначала скрывался, а затем прямо в открытую попер. Не стеснялся никого, даже того, что у него статус женатого мужчины. Катя, естественно, ему дала отворот-поворот, но он все никак не унимался. Прячась на кухне за большой металлической стойкой, на которой находилась посуда, она слышала, как зазвенел колокольчик на входной двери, и послышался приветливый голос Нины. Она поздоровалась с Игнатом. Нина тоже не могла терпеть этого надоедливого жука, который иногда подкатывал и к ней. Но у Нины был муж и двое детишек. А вот у Кати только дочка, и защитить их некому. У Кати вообще-то как-то не складывались отношения с мужчинами. А некоторые, узнав, что она мать-одиночка, тут же сматывали свои удочки и уходили подальше, забывая, что она вообще существует, не помня о том, что совсем недавно признавались в любви. Катя забеременела 6 лет назад, когда ей был 21 год. Она рассталась с очередным парнем и решила это отметить в клубе. Знатно она в тот вечер надралась с подругами и наутро проснулась в кровати неизвестного парня. Пока он спал, она решила по-тихому уйти и ушла, а через две недели узнала, что беременна. Катя сперва испугалась того, что с ней произошло. Ей всего 21 год был. Какие дети! Тем более, в то время мама болела и денег не было, а у нее еще и учеба в институте, которую в итоге пришлось бросить и устроиться на работу, чтобы хоть как-то прокормить свою семью. Она очень долго думала, рассказывать ли новоиспеченному папаше о ребенке, Решив, что он должен знать, Катя пошла по тому адресу, где проснулась в постели с незнакомцем. Однако, подходя к дому, увидела того парня на площадке с маленьким ребенком, которому было годика три, не больше. Потом к ним подошла молоденькая красивая девушка, он поцеловал ее и приобнял. Катя все поняла. У него есть семья, и рушить ее она не собиралась. Ведь это был ее выбор оставить ребенка. А потом, через несколько лет, когда она только устроилась в кондитерскую и работала там кассиром, к ним пришел отец ребенка. Он не узнал ее, только купил несколько пирожных и ушел, расплатившись. Она тогда поняла, что все правильно сделала. Катя пыталась найти нового отца для дочки, только вот ей попадались всегда какие-то неадекваты, которым, кроме как секса, больше от нее ничего не нужно было. А ей хотелось семьи, нормальной, полноценной семьи с крепкими отношениями, которые бы давали уверенность в завтрашнем дне. Эй, он ушел! Она вздрогнула, услышав рядом голос Нины и обернулась к ней. Точно ушел. Ага. Купил кофе, взял пару клеров и смылся в закат на своем драндулете. Катя с облегчением выдохнула хоть какая-то хорошая новость. Игнат частенько вот так вот заходил. Иногда, бывало, по пару раз на дню надоедал. Придет, закажет кофе и сидит его мусолит по часу, а то и два чего-то выжидая. До конца рабочего дня оставалось пару часов, и они длились безумно долго. За это время Катя успела выпить кружку чая и посмотреть новости в интернете. Когда время подошло идти домой, она с облегчением выдохнула. Они с Ниной закрыли магазин, поставив его на сигнализацию, и разошлись по разным сторонам. Коллеге нужно было идти на остановку, а Катя домой ходила пешком. Идти недалеко, да и ей полезно дышать свежим воздухом. Но стоило ей завернуть на соседнюю улицу, как из-за поворота вырулил старый мерс, за рулем которого сидел Игнат. Мужчина остановился возле нее, открывая окно машины. «Привет, Катюша», — проговорил он, а Катя чуть в голос не застонала. «Он ведь теперь от нее не отвяжется. Она уже знала, что сейчас будет». Сначала он скажет, как она прекрасно выглядит и как от нее вкусно пахнет, а потом предложит подвезти. Она откажется, но он будет настаивать, и если она не сядет в машину, он будет всю дорогу ехать медленно до самого ее дома и преграждать всем прохожим путь на своем корыте. А если она согласится сесть в машину, то лучше не станет. Он скажет как рад, что она согласилась и будет трепаться в своем гараже, и как к нему обращался сам глава города, чтобы тот починил ему машину. А когда они подъедут к ее дому, он полезет целоваться. Из года в год этот шаблон не менялся, как и сам Гнат. «Добрый вечер, Игнат», — выдавила из себя приветливую улыбку Катя. Ей не хотелось ему грубить. Катя вообще по натуре была очень мягким человеком и никогда ни с кем не вступала в конфликты. Мать всегда ее учила тому, что со всеми нужно уметь договариваться и искать общий язык. Тогда так будет проще не только тебе, но и окружающим. «Ты прекрасно выглядишь. И пахнет от тебя просто потрясающе. Выпечкой, как я люблю» сказал Игнат и даже прикрыл глаза. Немного высунулся из окна, чтобы понюхать ее, но Катя отступила в сторону. Некоторые из редких прохожих обернулись и посмотрели с любопытством на них. «Спасибо. Если у тебя все, то я пойду. Мне домой нужно», — быстро сказала она и даже пальцы на руках скрестила в надежде, что он отстанет, но не тут-то было. «Так я подвезу», — обрадовался он. «Игнат не стоит. Езжай лучше домой к жене». Она сделала пару шагов вперед, когда ее догнал его довольный голос. Ревнуешь, мне приятно. Она прикрыла на одно мгновение глаза, переводя дух, но ничего ему не ответила. Игнат нажал на педаль газа, и машина резко тронулась вперед, преграждая Кате дорогу. Я подвезу, садись. Мужчина пули вылетел из машины, хватая ее за локоток, и потащил к переднему пассажирскому сиденью, усаживая внутрь салона. Катя и пикнуть не успела, насколько все быстро произошло. Он проворно сам пристегнул ее ремнем безопасности. Пару секунд, и Игнат оказался рядом на водительском месте, и машина вновь тронулась. Катя сидела молча, в надежде, что они доедут быстро и без каких-либо вопросов, но она ошибалась. «Это же Игнат». Он постоянно косился на нее и улыбался какой-то больной улыбкой, словно перед ним ценное сокровище. «Как дела у дочки?» — спросил он. «Хорошо». «Понятно», — протянул мужчина. «А я заезжал к тебе в кондитерскую хотел увидеть тебя, но Нина сказала, что тебя нет». Это я попросила, чтобы она всем говорила, кто меня спрашивал. Не хотела отвлекаться от работы. «Понимаю. Я тоже не люблю, когда меня отвлекают. Я многого достиг в своем бизнесе. Ко мне даже обращался глава нашего города». И понеслась история, которую она слышала уже сотню раз. «Нет, это никогда не закончится», — тут же подумала Катя, отворачиваясь к окну и смотря на мелькающие мимо дома, мысленно молясь быстрее доехать до дома. В том, что закрывается их кондитерская, был только один плюс. Она больше не увидит Игната, если он, конечно, не будет ее теперь пасти у дома. Она очень надеялась, что благоразумие ему хватит не делать этого. А когда они наконец-то притормозили у ее ворот, Катя уже готова была выскочить из машины и нажала на ручку, но дверь не открылась. Она обернулась к Игнату. Разблокируй замок, пожалуйста. Он с улыбкой нажал на кнопку, и замки во всей машине щелкнули. Спасибо, что подвез и пока. Она уже практически вылезла из машины, когда он потянулся к ней с поцелуем, но Катя была быстрее и хлопнула дверцы автомобиля, практически побежав к калитке Федора Михайловича, и только когда скрылась за ней, с облегчением выдохнула. Глубоко вдохнув прохладного вечернего воздуха, Катя услышала смех своей дочки на заднем дворе дома и направилась туда. А когда пришла, то резко остановилась, смотря как тот самый незнакомец, которого она нашла на улице, подбрасывал вверх Ксюшу, а та звонко смеялась. «Что вы делаете?» – громко проговорила она, останавливаясь напротив мужчины. «Вы с ума сошли? У вас же могут разойтись швы!» «Мамочка!» – закричала дочь, когда ее поставили на землю и рванула к ней. Катя присела на корточки и обняла дочь, когда та оказалась рядом. Она поцеловала малышку в щеку. «Привет, тыковка! Ты зачем дядю заставила себя подбрасывать?» «Это не она, это я сам предложил». Тут же вступился за малую Дима. «Ага, конечно, сам». «Я знаю свою дочь, она даже мертвого уговорит, так что не нужно ее защищать». «Мамочка, не ругай Диму, это и правда я его попросила». Катя поднялась на ноги и строго посмотрела на мужчину. Сейчас он был другой, нежели в прошлый раз, будучи без сознания. Лицо его немного раскраснелось, да и ростом и размером в плечах он казался больше. Сейчас его темные волосы выглядели еще темнее, а карие глаза улыбались, как и его губы. На щеках показались небольшие ямочки. «А вы Катя?» – спросил он. «Да». «Дима, очень приятно». Он протянул свою ладонь, которую она тут же пожала. Ладонь его была горячая и мягкая, несмотря на то, что на ладони проступали небольшие мозоли. «И спасибо вам, что помогли мне». «Не за что». Катя поймала себя на том, что пристально его рассматривает. Дмитрий был хорош с собой, спортивное телосложение, на нем все те же джинсы, в которых она его нашла, а вот футболку явно одолжил Федор Михайлович, потому что ткань на мощной груди натянулась и, казалось, вот-вот лопнет. «А он хорош!» — пронеслось у нее в голове. Большие карие глаза, пухлые губы, нос греческого бога, широкие лоб и безумно привлекательные ямочки на щеках, которые не оставляли равнодушными и делали мужчину милым, несмотря на его немного суровую внешность. «Нравлюсь?» — с усмешкой спросил он. И щёки Кати порозовели. Он поймал ее за рассматривание. «Ничего так!» — быстро ответила она ему и обратилась к дочке, мгновенно к ней обернувшись, чтобы спрятать свои пылающие щеки. А Дима только хмыкнул. В отличие от Кати, он все еще продолжал ее рассматривать, как это делала она сама несколькими секундами ранее. Сю, Тенчик, ты поела?» «Ага», — кивнула дочь. Федор Михайловича слушалась?» «Ну...» — дочь пожала плечами, перевела взгляд на Диму, еще и тот не подкачал. Он тут же ступился за дочь, отвечая за нее. «Кто-то уже подружился», — подумала она, переводя взгляд с дочери на мужчину. «Она была просто ангелом. Подмигнул он Ксюше, а девчушка заулыбалась. Улыбка аж до ушей растянулась. «Ну да», — усмехнулась Катя. Она знала свою дочь и понимала, что послушание и Ксюша — это несовместимые вещи. Иногда дочка напоминала маленького чертенка, который ни минуты не мог посидеть на месте, и ей постоянно что-то нужно. Садики даже уже перестали спрашивать, откуда появлялись новые царапины на ногах или руках и почему снова разбиты коленки. «Мамуль, а ты мне принесла пирожные?» Дочь умело перевела тему. «Конечно, принесла». «Дима», — она обернулась к мужчине, который стоял молча и переглядывался с Ксюшей. «Идемте пить чай». «С удовольствием», — сказал он, и пошел вслед за Катей и Ксюшей, которая ускакала вперед всех.